одну зону с другой зоной и так находить. А представляй, какой кошмар происходит, когда э ассоциативный процесс идёт, когда вам начинают лезть вот в этот комплекс, начинают лезть вещи, которые не прямо с этим связаны. Хорошо, если сумки, а при них ещё мешки, а при них ещё рюкзаки, при них ещё чемоданы, это ещё ладно, это какие-то контейнеры, предположим, даже пеналы. Ладно, но когда э у меня сумка, а одновременно с этим появляется, я не знаю, там Соната Моцарта. Я хочу понять, каким образом мостка это вышел. А на самом деле, понятно, потому что когда я первый раз делала эту сумку, то звучала эта соната Моцарта, и они у меня случайно сплелись. То есть, э, код э мы с организацией Моска, я вам скажу, в чём заключается. Это меня расстраивает очень. Чем больше я этим занимаюсь, тем больше, может, и плачу столько месяцев. А именно вот в чём, что с одной стороны, та там есть мощное противоречие такое. С одной стороны, есть места, в которых это все сгруппировано. То есть действительно есть место, в котором будет тематическое поле, условно скажем, сумки. С другой стороны, эти же объекты, если их можно объектами назвать, но единицы чего-то, они одновременно являются подмножествами разных множеств. То есть он одновременно попадает и в сумки по принадлежности категориальной, одновременно он попадает в комплект еще с туфлями, юбками и юбными помадами, Одновременно одновременно он каким-то образом сочетается с сонатой Моцарта. То есть они одновременно и локализованы, и рассыпаны. Вот это меня ужасно расстраивает. Как они могут находиться сразу в нескольких местах? Я очень часто привожу пример, просто послушаю, <coughs> понятный вам его приведу. Э, недаром памятью э, занимаются такое количество людей в мире. У меня будет лекция отдельная про память, так что я сейчас только так да, чуть-чуть говорю. Предположим, я хочу знать, вот телефон, где расположен телефон у меня в голове. Значит, что, что начинается тут? Значит, во-первых, есть образ этого телефона. Предположим, конкретный. Значит, это зрительный образ, значит, он у меня в затылке. Так, есть слово телефона. Это слово, значит, он у меня уже совсем в другом месте, вот здесь, где-то. Дальше, у этого телефона есть звонок, и он, предположим, мерзостный какой-нибудь, и он меня страшно раздражает. Значит, одновременно он я, будет находиться в том месте, в котором невербальные, но звуки, И он будет задевать те части моего мозга, которые заняты эмоциями, более-то ли неприятными эмоциями, потому что мне не нравится, во-первых, его звук вообще. И надо бы его поменять, да всё как-то недотоло. А раз, во-вторых, мне э я предположу, что неприятный звонок. Я знаю, что вот этот звонок современный болит, и что мало мне не покажется. У меня э ещё мощная ещё мощный кусок, и это другая зона мозга, который будет им задевать. Дальше хуже, а я на него, предположим, опрокинула банку с вареньем на этот телефон, да, и забыла вымыть, да, и когда он прозвенел, то я схватилась за это, эта вся гадость прилипла к руке, и у меня таким образом еще тактильное ощущение, и тоже отвратительное, но другого хуже. Ну и это, как вы понимаете, тут от креативности зависит, это поле можно бесконечно расширять. Теперь я спрашиваю, где находится этот телефон? Везде, везде, и все остальное точно так же. Ладно, оставим пока телефоны. Перейдём просто к словам. Слова могут быть, вспоминаем бессмертное произведение Лёшадина фамилия. Мы можем же его набрать по разным, правда? Мы можем его начать искать это слово э в нужном ему семантическом поле, скажем, овощи. Мы можем начать его искать, не помню, начиналось ли с буквы Н, но точно буква Н там была. Ну, согласитесь, что это бывает на каждом шагу. Правильно, я не помню, где она там. И причём, когда я сказала буква, я не ошиблась, потому что это может быть и буква, но это может быть и звук. Помню, на К начиналось. Но может быть, и буквально, «Н», например, я на рекламе на какой-нибудь видела, какая-нибудь так такая написана была, каким-то особым образом, да? Или помню это из красных слов в этой, там всё было зелёное-зелёное, а это было из красных. И опять же, в меру креативности каждый может это поле бесконечно развивать. То есть они одновременно, все эти вещи, они собраны и тут, и тут, и тут, и везде. Они одновременно и в конкретных местах, и одновременно, я еще раз подчеркиваю, во многих разных местах. Вот разбирайтесь после этого, как работает мозг человеческий. Просто хоть плач. Вот. Итак. Гендриты, э, э, аксоны и синапсы, которые содержат эти химические вещества, и вещества. Эти химические вещества обеспечивают соединение всей этой сети. И это абсолютно необходимая вещь, потому что если они не будут соединяться, мы никогда не вытащим из этой сети никакой информации. Забегает вперёд на другую лекцию, хочу сказать, что память ведь это не, не вообще просто слово память, а там она, как минимум, делится на стадии. Я не говорю о видах памяти, я не буду раз этот рассказывать. Одно дело запомнить, и это может быть сломано или не сломано. Другое дело хранить Запомнить, запомнил, но быстро забыл. И третье дело извлечь. То, что в английском литературе называется retrieval. Я же должна извлечь это. И это не фундаментальная, я вам скажу, потому что каждый из нас доратых тысяч экзаменов прекрасно знает, что можно, я не беру ситуацию, когда я не учил и потому не сдал. Ситуация простая, там избрать ничего. Гораздо интереснее с научной точки зрения ситуация, когда учил, приходишь и ничего не знаешь. Ничто о том, что ты учил, и вообще оно где-то лежит проявляете следующим подлым образом, а именно вы приходите домой в горе и печали и, к примеру, наутро обнаруживаете, что вы все это знаете. Теперь я спрашиваю, где оно гуляло? Нет, ну где оно было? Это значит, мы не могли извлечь. Причем я беру ситуацию чистую. Это не когда мы доучивались, чтобы сдать там следующий экзамен. А когда сколько было, то вот столько и было. И в какой-то момент мы это вынуть не смогли, а потом оно само полезло, когда никто не просит. А наутро полезли парадигмы какие-то, хотя уже все, уже... Вопрос исчерпан. Значит, можно а. сломать себе шею на запоминании, б. еще раз, или вместо этого, сломать себе шею на хранении, и, наконец, с. на выведение этого из памяти. Нужно же еще вынуть оттуда. А как вынуть-то? Так вот, память – это химическое дело. Вот позавчера, а вчера мне некогда было, а позавчера я случайно включивший канал «Культура», Видела фильм про Бектерову, не знаю, видел? Да, там, там, там, ну это четыре ну, это... дня эти. Да, но вчера я не могла смотреть, а, а позавчера смотрела, и она сказала одну вещь очень интересную, я первый раз ее слышала вообще. В чем она как-то так э, философически глядя в пространство, как-то это так и сказала. А сказала она следующее, что в мозгу, э, в мозгу время преобразуется в пространство. Я со стула просто упала потому что вы подумайте на минуточку. Значит, вот когда мы что-то запоминаем, оно располагается в этой нейронной сети. В пространстве, это пространство, это space, и это где space. А оно располагается там что-то, что было раньше, что-то, что сейчас, что-то, что было попузже, а что-то, что плюс квантерфект, а что-то, что фьючер ин더 паст. То есть там время в прямом смысле ложится на пространство, каким-то совершенно неведомым образом. Конечно, кто раскроет это, тот получит всех Нобелей сразу, только пока не видно. Ретендентов не видно. Желающих много, а реально никого не будет. Ладно. Далее. Нейроны, как вы понимаете, они не висят где-то, они должны быть во что-то уложены. И уложены они в так называемую глию. Глия это от греческого слова клей, или это еще называется глиальные клетки. Нейроны лежат в этих глиальных клетках. Глия состоит из жирных липидов, это их название, жирные не в небытовом смысле, а ну, в точности. Вот, и имеет белый цвет, подобно молоку. И я бы слово нехорошего про неё про эту глию не сказала и вообще бы ничего не сказала, потому что наша-то тема совсем тяжелее не биология, а медицина а преподаю. Вообще, говорит, ничего про меня не сказала, если бы не э-э случайность. Случайность заключается в том, что я сидела и читала книгу Гурия одну из. И набрела на, хмм, там была табличка, где было написано, что существует так называемый глиальный индекс. Это соотношение количества нейронов, а нейрон центральная единица нервной системы, как я сказала, самая важная. То есть мне конкуренция И глии. Вот соотношение между количеством глии и количеством нейронов вот определяется неким глиальным индексом. И что этот глиальный индекс растёт в эволюции, там было написано. Я, ничего же у меня, сейчас я перелистну на другую страницу. М-м, сама Сибирь внутренние сказаны, естественно, раз количество нейр... ну, нейроны это такая важная вещь, значит, растёт количество нейронов и этот индекс меняется, казалось бы. В этот момент позвонил телефон, и тем был помешан ещё с нейропротениками, не его банками с вареньем. Вот, и я как-то отвлеклась, а потом, когда я вернулась, думаю, что там было, что там было. Я перелистнула обратно, посмотрела, и я в очередной раз упала со стула, потому что оказалось, что растёт эволюция не количества нейронов, а количества глии. Тут у меня просто всё перед глазами поплыло, потому что это нарушает правила здравого смысла. Э-э ничего не может в диалоге происходить случайно. Отбирается то, что полезно. С какой стати должно расти а по мере повышения ранга организма должно расти количество клея, который уложен на эти ироны, чтобы удобно лежалось что ли? Или...